Дверь купальни с треском распахнулась, и к бассейну подошёл хозяин замка и её господин Арстан. Встав на самом краю, он оглядел её долгим задумчивым взглядом и, усмехнувшись хриплым голосом, одобрительно произнёс: "Не молодая, а всё ещё хороша". "Неудивительно, что ты заметил это", усмехнулся она в ответ, нарочно сгибаясь и выставляя себя напоказ. "Я это знаю", не остался он в долгу. "Иначе какой смысл держать тебя хозяйкой замка?" Но при этом ты не обращаешь на меня никакого внимания, небрежно отметила она. Моё внимание слишком дорого обходится тем, на кого оно обращено, усмехнулся он в ответ. Я не хочу потерять толковую хозяйку, тем более что ты вольна развлекаться так, как сама того пожелаешь. Это верно. Именно поэтому я и не пытаюсь заменить тебя, небрежно пожав плечами, ответила она. Это я тоже заметил. Ну давай оставим любезности на потом. Расскажи, что там случилось и почему из четырёх крагов трое оказались мертвы. Нас ждали. Это была засада. Но самое неприятное, что у них было неизвестное нам оружие. Посмотри на мою рану и скажи, каким оружием её можно было нанести. Присев на корточки, господин Дома внимательно смотрел её плечо и задумчиво покачав головой, ответил: "Похоже на узкий нож, но рана слишком широкая для ножа". "Это не нож", матнула она головой в ответ. "Возьми, вон там на столике". О легко поднявшись, он подошёл к столику из светлой древесины, инкрустированному серебром и перламутром. Взяв оставленную ею стрелу, он внимательно смотрел её и, положив на место, тихо спросил: "Что это такое?" "Не знаю. Оружие, из которого была брошена эта штука, я не видела. Знаю только, что это оружие не из нашего мира". Но это ещё не все новости. Наши пастухи бежали, уведя за собой свои стада босков. Мы потеряли серьёзную статью дохода. Но и на этом наша проблема не окончена. Среди пастухов появился настоящий воин. Именно он принёс в наш мир это оружие и убил наших сородичей. А ещё он унёс мой меч. Сколько человек было в засаде? Не знаю. Из зарослей выходил только один, тот самый воин. Он умудрился выбить меня из седла и чуть не зарубил топором. Я спаслась чудом. Это настоящий воин, настоящий, тихо повторила она. Южанин, нахмурившись, быстро спросил Арстан: "Нет. Он вообще непонятно откуда взялся. Это ни южанин, ни северянин, и вообще неизвестно кто. Я знаю только, что он воин. Он был там не один. Все остальные так и не вышли из кустов. Чем они пользовались, я не знаю, но глядя на раны и шлемы, можно подумать, что наёмников били тяжёлыми дубинками". "Согласен. Я уже смотрел доспехи и пришёл к тому же выводу. Мрачно назвался хозяин замка, но оружия ты не видел". Нет, и это меня раздражает больше всего. Знаешь, в этот раз я действительно испугалась. И не за свою жизнь. Я испугалась того, что они могут сделать, имея в руках такое оружие, неожиданно призналась она. "Я тоже об этом думал", мрачно отозвался он. "Похоже, у нас настали тяжёлые времена. И что нам теперь делать? Мы должны найти их, всё это племя, найти и заставить их вернуться обратно, а этого чужеземца уничтожить. Ничего другого нам не остаётся". Значит, объявляем большой поход? радостно спросила она. Да, соберём всех и отправимся по следам. Пора напомнить этим грязным пастухам, кому они принадлежат. Но ведь Сархан запретил объявлять их чьими тарабами, сказала Смайта. Ничего, жаловаться они всё равно не пойдут, а посторонним об этом знать не обязательно, усмехнулся в ответ Арстан. Значит, ты не сердишься на меня за этот промах, настороженно спросила она. Нет смысла злиться. Ты столкнулась с неизвестным нам оружием. Я предлагаю объявить перемирие. Тем более, что этот старый стручок алхимик до сих пор смотрит на тебя, заливая слюной одежду и полыпит с собой. Не хочу бояться каждого куска в своей тарелке, и каждого глотка в своём кубке. Я готов забыть о твоей неудаче, усмехнулся он в ответ. Придёт составить сына на хозяйстве. Рот не должен прерваться, задумчиво ответила она. Согласен, всех остальных возьмём с собой. поддержал её Арстан. Ты хочешь взять всех дочерей? не поверила она. А какой от них толк? пожал плечами он. Только на приданое разоряться. Девок и так больше, чем нужно. В последний приезд соседи их сынок ходил с мрачным видом. Эти дуры не сумели даже привлечь его внимание. Оставим только двух младших, остальные отправятся в поход. Хоть какой-то толк от них будет. Как прикажешь, нехотя вздохнула она, понимая, что муж полностью прав. Как ни пытались краги с кровати замалчивать этот факт, но они вырождались. Как и любое другое закрытое общество, они подошли к краю своего существования. Всё меньше рождалось среди их крагов мальчиков, наследников рода, и всё чаще семьи были вынуждены избавляться от девочек, чтобы избежать рождения полукровок. Ведь краги всегда оставались крагами, и если позволить одной из них родить полукровку, то вскоре все не вступившие в брак девушки примутся рожать ублюдков. А допустить подобное означало уничтожить всё племя Крагов, всю правящую элиту. Удовлетворённый кивнув, Арстан покинул купальню. Задумчиво посмотрев ему вслед, Майта откинулась на край бассейна и принялась обдумывать сложившуюся ситуацию. На первый взгляд, всё вроде бы складывалось удачно, но она не обольщалась. Отлично зная, как мыслят Краги, она понимала, что в гибели соплеменников обвинят именно её. И даже решение Арстана не защитит её. Ведь краги делают только то, что хотят сами краги. Все её дочери и многочисленные племянницы с большим удовольствием всадят ей нож в спину, чтобы занятию место хозяйки дома. Значит, снова настала пора вспомнить, как спать в полуглаза, а есть только после того, как проглотишь порцию противоядия. Кажется, возвращаются старые добрые времена, когда она сходила с смертельной схватки со своими сёстрами за право стать законной супругой и хозяйкой одного из самых богатых домов империи. Почувствовав, что ароматизированная вода в бассейне остыла, госпожа Смайт взяла колокольчик и вызвала рабынь. Моментально появившись словно из ниоткуда, девушки помогли ей выбраться из воды, и тщательно высушив её гладкую белую кожу, подали прозрачную накидку. Набросив её на плечи, она медленно прошла в розовую столовую, куда уже был подан ужин. Не спеша перекусив, она снова вернулась к своим размышлениям. Этот поход мог стать её шансом возвыситься или окончательно её погубить. Ведь несмотря на предоставленные доказательства, не все краги поверили в существование неизвестного и мороже, как не поверили и в существование неизвестного воина. Обуреваемая такими мыслями, она прошла в свою спальню и уютно устроившись на кровати, закрыла глаза. Усталость и ранения сделали своё дело. Едва коснувшись головы подушки, она уснула, словно провалилась в небытие. Огромное стадо босков медленно двигалось вглубь страны, осторожно пересекая границы чужих владений. Сами владельцы земель знать не знали, что по их владениям проходит племя пастухов. В лес, в запретный лес ради развлечения рисковали немногие. Через 3 дня после стычки с крагами старейшие помнившие ещё несколько женщин, чуть помоложе, собрались у фургона араба. Вызвав его, они долго рассматривали стоящую пред ними мужчину, а потом быстро переглянувшись, дружно кивнули головами. Внимательно следивший за ними араб так ничего и не понял. Убедившись в чём-то, что их очень интересовало, женщины снова переглянулись и молча отступили назад. Перед арабом осталась только старая Кара. Пожевав сухими бескровными губами, она тихо сказала: "Нам пора ехать к храму. Твои домочадцы должны остаться здесь. Мы возьмём твой фургон и отправимся в путь. Недалеко нам придётся ехать, задал он весьма насущный вопрос. От присутствия арабов в племени зависело очень много, ведь несмотря на победу над крагами, их нападение можно было ожидать в любой момент. Нам предстоят полные 4 дня пути, ответила Кара. Не беспокойся. Краги придут, но не скоро. Мы уже покинули владения той семьи, теперь пересекаем третью границу земель. Между племенем и их владениями лежат земли другой семьи. Это хорошо, но ваши парни ещё не готовы к серьёзной драке. А кроме того, если перестать присматривать за ними, то они бросят тренировки, потому что думают, будто уже всё умеют. Не беспокойся, Чин сам присмотрит за парнями. Теперь он сделает это так, как надо. Ваша победа вселила в него новые силы. Но я пришла сюда не спорить. Всё уже решено. Отправь Люка и Салу в мой фургон, и мы поедем, решительно сказала Кара. Молча кивнув, Араб забрался в фургон. Но не успела она открыть рот, как Сала возмущённо подскочила и решительно перев кулачки в бёдра, громко произнесла: "Я никуда не уйду из своего фургона. Ты сам просил меня стать здесь хозяйкой, а теперь гонишь прочь? Я не гоню тебя, Сала. Ты знаешь, это не моя прихоть, так хотят старейшие помнившие. Я не знаю ваших обычаев и не хочу ссориться из-за них. Тебе придётся самой говорить с ними и решать этот вопрос", ответил он несколько реже, чем хотел. Ответив ему дерзким взглядом, Сала стремительно выскочил из фургона, став перед старейшиной, гордо выпрямилась и, вскинув подбородок, с вызовом спросила: "Это ты собираешься выгнать меня из моего фургона?" "Не будь глупее, чем ты есть на самом деле", усмехнулся в ответ Кара. "Тебя никто не гонит, но ваш фургон легче и быстрее моего, значит, мы сможем быстрее добраться на нём до нужного нам места, а ты поживёшь пока у меня". После нашего возвращения ты снова станешь хозяйкой, хотя и созадуматься, то и хозяйкой ты только по названию. За все эти дни ты так и не смогла заполучить его на свои шкуры. Что? Да как ты смеешь такое говорить? Он же был болен. Можно подумать, что ты сама этого не знаешь. Совсем уж из ума выжила, старая, возмущённо завопила Сала. Я может и старая, но только хорошо помню, что мужчине нужно. А вот ты, похоже, понятия об этом не имеешь. не осталось в долгу кара. Хватит спорить. Мы отправляемся туда, куда может попасть только посвящённый и посвящённый. Для всех остальных это место должно оставаться в тайне. Я еду с ним, решительно ответила Сала. И потом, кто позаботится о нём и о вас? Вы же от старости еле ноги таскаете, или по вашему божке будут сами распрягаться и запрягаться по вашему желанию? Она права, старейши. Неожиданно вступила в разговор одна из помнивших. Кто-то должен заботиться о босках и готовить еду, когда у нас будет больше времени для подготовки чужеземца к посвящению. Это верно, задумчиво усмехнулась Кара. Но я не могу позволить дерзить мне этой сопливой девчонке. Не обращая на неё внимания, похоже, девчонка влюбилась в чужеземца и готова броситься в драку, усмехнулась в ответ женщина. А ведь и то верно, что-то я об этом не подумала. Что скажешь, малявка? Повернулась Кара к девушке, возвышавшейся над старухой почти на полторы головы. Смущённо, но всало залилась румянцем, и, опустив голову, потупила взгляд. Точно влюбилась. Удовлетворённо кивнув, усмехнулась Кара. "Ладно", продолжила она после короткого молчания. "Раз такое дело, поедешь с нами. Но помни, будешь сидеть в фургоне и не высовываться, иначе нам придётся выжечь твою память", сурово ответила Кара. Как скажешь, старейший, тихо ответила Сала, разом растеряв всю свою дерзость. Кивнув в ответ, старейший сделал подругам знак загружаться в фургон. Сала бросил настоявшего возле фургона араба быстрый взгляд и залилась румянцем ещё сильнее. Удивлённого араба сложилось впечатление, что ещё немного и девушка просто загорится. После короткого раздумья он решил не затрагивать эту тему. Ему и так хватало проблем с парнями, чтобы ещё вешать себе на шею влюблённую девчонку. Оставаться в племени навсегда он не собирался, а бросать женщину с ребёнком ему всегда притило. Кроме того, по возрасту Сала вполне годилась ему в дочери. Быстро прокрутив это всё в голове, он сделал вид, что ничего не слышал, и принялся помогать помнищим забираться в фургон. Малый Шлёк смотрел на это действо полными слёз глазами, стоя неподалёку от фургона. Плюнув на все правила секретности и скрытности, араб махнул ему рукой, делая знак забираться на своё место. В конце концов, в этом походе он и сам был исключением. Сверкнув белозубой улыбкой на своё загорелое до чернорожицы мальчишка Мухый взлетел на своё место и не дожидаясь команды, послал боскам приказ двигаться. Лёгкий фургон качнулся и бодро покатил в сторону от стоянки, быстро углубляясь в лес. Как оказалось, дорогу к храму знали все жители племени. Секретным было само расположение храма. Все, кто когда-либо пригонял фургон к храму, останавливались у маленького озера. Дальше шли только посвящённые. Заметившие его своевольство, помничи быстро переглянулись и уставились на араба с недовольными выражениями лиц. Сделав вид, что ничего не произошло, он прошёл к своему месту и, усевшись на шкуру, принялся демонстративно набивать трубку, сообразив, что взглядами и кислыми минами на него не повлияешь, они дружно перевели взгляды на Кару. Помолчав-то, подняла глаза и тяжело вздохнув проворчала: Я же сказал, только мы и хозяек этого фургона. Она хозяйка фургона, а он хозяин босков, пожал плечами Араб. Всё равно кто-то должен за босками ухаживать, я не успел научиться. Кивнув головой, Кара безнадёжно махнул рукой и быстро переглянулся с стальными помнищами. И одна просьба, быстро добавил Араб. Не очень вежливо говорить обо мне так, чтобы я этого не слышал. Хотите что-то сказать, говорите вслух. Не обижайся, Арр, это просто привычка, усмехнулась в ответ Кара. И всё-таки, говорите вслух. Не хочу, чтобы за моей спиной меня обсуждали. Хорошо. Наверное, ты прав, и это не очень правильно с нашей стороны, неожиданно легко согласилась Кара. Тем более, что это ненадолго. Скоро ты будешь постоянно слышать наши разговоры даже просить, чтобы мы думали потише, с усмешкой добавила она. Удивлённо пожав плечами, Арр сделал глубокую затяжку. И выпустив клуб ароматного дыма, задумчиво спросил: "Может, расскажете мне, что это за посвящение и что со мной после этого будет?" "Ничего страшного", пробурчал в ответ Кара. "Ничего страшного для вас, а я чужеземец, и то, что не страшно для вас, может быть смертельно для меня", пожал плечами араб. "Нет", покачал головой помнище. "Мы не сделаем ничего такого, что может повредить тебе. Что собой представляет этот обряд?" Ты всё увидишь сам. Потерпи. Мы научим тебя всему, что знаем мы с леречами сами. Ты научишься слышать других людей, чувствовать животных и повелевать ими. Ты многому научишься. Почему ты не хочешь говорить об этом, удивился араб? Потому что здесь есть посторонние, и они не должны знать того, что знают только посвящённые. Мы потому и настаивали на том, чтобы они остались в племени. Ты сам настоял на том, чтобы они ехали. Теперь терпи. Ладно, значит, придётся потерпеть, усмехнулся в ответ араб. Весь путь от стойбища до озера Ухрама занял почти 2 дня. Вечером второго дня боски вытащили фургон к небольшому идеально круглому озеру. Лёгкий фургон боски дотащили до озера, словно не заметив его веса. Лукасала дружно принялись разбивать лагерь, опомнившись и походив по берегу, и размяв ноги, собрались у маленького водопада, стекавшего со скалы. Мрачно оглядевшись, Араб быстро зафиксировал в памяти ориентиры, по которым всегда мог найти это озеро. Маленькие водопады и небольшой ручей, вытекавший из озера, были приметны сами по себе. Убедившись, что запомнил всё необходимое, он перевёл взгляд на собравшихся в круг женщин. После короткой раздумий ему на ум неожиданно пришла мысль, что они не совещаются, а просто выжидают. Чего именно он не понял, но опыт подсказывал, что они ждут наступления темноты. Немного подумав, араб спустился на берег озера, и, присев у самой кромки, опустил в воду руки. Очевидно, водопад брал своё начало где-то высоко в горах или в леднике. Вода была обжигающе холодной. Уже через минуту пальцы замёрзли и начали терять чувствительность. Умывшись, он поднялся и стряхнув с рук в воду, ещё раз осмотрелся. Сам, не зная почему, он вдруг насторожился. Что-то было не так. Его настороженность предала и женщину. Прекратив свой молчаливый диалог, они замерли и принялись вглядываться в зелёную завесу леса. Отбросив сомнение, он быстро прошёл к своему фургону, и, забравшись в кузов, принялся вооружаться. Сунув за пояс меч и топор, он снял с деревянного колышка лук и, начав читить его, достал из угла колчан со стрелами. Но не успел он подойти к краю фургона, как над прозрачной гладью озера раздался невообразимый дикий рёв, полный злости и голодной ярости. Деревья закачались, словно сквозь них ломился кто-то очень большой и сильный, и на берег выскочило какое-то первобытное чудовище. Давно перестав удивляться разнообразию местной фауны, араб скинул лук, пытаясь понять, где у этого монстра слабое место. По большому счёту, это был оживший кошмар Наркамана. Около 5,5 метров в высоту, от носа до кончика хвоста, гибкого как хлыст, и на двух мускулистых, крепких лапах с птичьими пальцами, и крепкими, мощными когтями. Передние лапы были короткие, но сильные, а морду вытянутые, острые, казалось, состоящей из одних челюстей, снабжённых здоровенными, острыми, как кинжалы, зубами. Всё тело этого зверя покрывало толстой зеленноватой серой шкурой. Вдоль хребта торчали острые роговые наросты, а хвост был снабжён шипом, похожим на шип скорпиона. Поняв, что стрелять лучше всего по глазам, араб дождался, когда монстр остановится, и, зарычав, повернулся к сбившимся в кучу женщинам, и спустил тетиву. И ответом ему послужил новый рёв зверя. Тонкая стрела вонзилась прямо в узкий вертикальный зрачок монстра. И, окривевший на один глаз зверь развернулся, высматривая обидчика. Раскрыв огромную пасть, он проревел свой вызов, и в ту же секунду ещё одна стрела Ван сделась ему прямо в раскрытую глотку. Пройдя через мягкое нёбо, она глубоко погрузилась в голову зверя. Урёв оборвал сей монстр, окончательно расферепев, бросился в атаку. Убедившись, что зверь забыл о женщинах и целиком сосредоточился на нём, араб выпрыгнул с фургона и на всякий случай громко закричав, бросился в сторону от людей. Я ещё огромными прыжками понёсся следом. Быстро выбрав ближайшее самое толстое дерево, араб метнулся к нему и спрятавшись за ствол, приготовился к стрельбе. Несущийся огромными прыжками монстр проскочил мимо и потеряв жертву из виду, резко остановился. Замерший у дерева араб внимательно следил за каждым его движением, опустив огромную башку к самой земле, зверь начал принюхиваться. В том, что чутье у него окажется лучше собачьего, араб даже не сомневался. Достаточно было увидеть, как он тщательно обнюхивает собственные следы, медленно возвращаясь обратно. Выбрав удобный момент, араб выпустил ещё одну стрелу. Джунгли огласили серёвым более окончательно ослепшего зверя. Вскинув окровавленную морду, монстр издал леденящий душу вой, закружился на одном месте, потеряв ориентацию в пространстве. Дождавшись, когда вой зверя стихнет, араб выступил из-за дерева и издал громкий крик. Моментально развернувшись, зверь зарычал в ответ. Чуть подождав, араб снова закричал и в ту же секунду зверь кинулся в атаку. Что от подобного рапа ожидал? Это был хищник, и как любой хищник, он обладал отличным нюхом, слухом и зрением. Потеряв один из органов, он с успехом использовал оставшийся. Растеряв от ярости остатки разума, монстр стремительно понёсся прямо на застывшего дерева араба. Убедившись, что зверь сворачивать не собирается, араб бесшумно отступил за дерево и, отложив лук, взялся за топор. Кто уже минуту огромное дерево сотряслось от мощного удара. Разогнавшийся монстр с размаху налетел на толстый ствол, врезавшись в него своим чутким носом. Раздался треск и характерный хруст. Тяжёлый зверь, силы ударившись о дерево, повредил себе шею. Огромное тело завалилось на бок, и мощные ноги судорожно забились в воздухе. Гибкий хвост хлестал по кустам с такой силой, что молодое дерево, попавшее под удар, оказалось переломленным пополам. Перехватив топор поудобнее, араб выскочил из своего укрытия и подобрался к ящеросе со спины, чтобы не попасть под удар лапы или хвоста. Как следует размахнувшись, он нанёс сильный удар по шее монстра, постаравшись ударить сразу за головой. Топор врубился в шею зверя, но пройдёт только до половины застрял. Выругавшись и недобрым словом помянув местную индустрию, араб выхватил меч и мощным движением всадил его в бок зверя, надеясь дотянуться до сердца. Канвульсия ещё стали затихать, но Арабу совсем не улыбалась, столкнуться со зверевшим монстром среди ночи или вернувшись из храма застать уничтоженный фургон и растерзанных домочадцев. Выдернув меч, он отбросил её в сторону и, плюнув на осторожность, принялся выдёргивать топор. После нескольких рывков ему удалось раскачать его и выдернуть из шеи. Размахнувшись ещё раз, он смог наконец перерубить позвоночник монстра. Ещё пара сильных ударов, и огромная голова зверя откатилась в сторону. Устало вздохнув, араб подобрал меч и медленно побрёл к фургону. Увидев его, женщины облегчённо вздохнули, а Сала, не стесняясь, повисла у него на шее, если так можно назвать это действие. Девушка была наголову выше араба, вследствие чего она просто прижала его голову к своей упругой груди. "Испачкаешься", задушенно проворчал араб, делая слабую попытку отстраниться. Как ни крути, но ощущение сильного упругого тела было приятным. С учётом того, что с момента появления в этом измерении он вынужден был сидеть на голодном пайке, его реакция была вполне понятной. Убедившись, что с ним всё в порядке, Сала отпустил его и чуть отступив скомандовал: "Раздевайся, это всё нужно стирать". "Предлагаешь отправиться в храм голышом?" ехидно поинтересовался Раб. "Почему?" откровенно удивилась девушка и моментально нырнул в фургон. Выскочила обратно с ворохом одежды и кожи. Когда она успела её сшить, он так и не понял, но всё, что она предложила, казалось ему в самый раз. Удивлённо хмыкнув и покрутив головой, он покорно переоделся и, отдав свою одежду девушке, повернулся к помнищим. "Вы слышали, что зверь охотится мрачно с противон женщим?" "Нет, ракаты нельзя услышать", покачала головой Кара. "У него нет мыслей, только злобы и постоянный голод. Что это за зверь?" Карат, один из тех, из-за кого этот лес и стал запретным. Немного здесь таких малышей? мрачно спросила Раб. К счастью, нет. За последние годы ты первый, кого удалось увидеть, пожала плечами Карат. К хорошо, что я тебя не послушала и взял всё оружие с собой, нехотя проворчал Раб. Не могу с тобой не согласиться, согласно кивнула в ответ Карат. Ладно, будем считать, что всё обошлось. Лучше скажи, что ещё может вылезти из этих зарослей? Устало спросила Раб. После схватки с ящером его заметно потряхивало из-за избытка адреналина в крови. Что ни говори, но сражаться с тренированными людьми это одно, а схватиться с настоящим ящером из тех, что можно увидеть только на картинке это совсем другое. Никто не знает, что там можно найти ещё, спокойно отозвалась Кара. Это запретный лес. Но ты хотя бы знаешь, как часто хищники нападали на приходивших сюда людей, не унимался араб. Нечасто. Всё дело в том, что с нами всегда были мужчины, пастухи и стада. А недавно уже научились определять, какой зверь рыщет неподалёку и знают, как прогнать его, нехотя ответила одна из женщин. Значит, нам придётся оставить фургоны и молодёжь на произвол судьбы и на поживу хищникам, зло спросил он. Значит так, твёрдо ответил старейший, глядя ему в глаза. Секрет храма должен остаться тайной. Молчкивну Фара повёл взглядом стоящих перед ним женщин и вытащив из-за пояса топор, направился к ближайшим деревьям. Быстро срубив несколько длинных жердей, он выбрал дерево повыше и в стороне от тела монстра. Забравшись на дерево, он принялся сооружать гнездо на двоих. Быстрыми точными ударами топора он обрубил все соседние ветви, оставив только те, на которых расположил помост. выстили в памость свежими ветками и шкурами с фургона он спустился на землю и подойдя к люку и саля твёрдо сказал Я оставлю вам меч и топор спать будете по очереди если кто-то попытается влезть на дерево рубите колите ничего не боясь любое животное будет цепляться за дерево сильнее чем пытаться добраться до вас до тех пор пока хищник висит на стволе вы можете делать с ним что угодно в крайнем случае он воспользуется только одной лапой Не беспокойся за нас, решительно ответила Сала. Люк умеет разговаривать с босками, а они опасных противники, особенно если в паре два быка. Пока я только заметил, что на них не произвело впечатления даже появление раката, они словно не заметили его, усмехнулся в ответ Араб. Это всё благодаря Люку. Он заставил их стоять на месте. Ракат нападает только на то, что движется. И если он выскочил из кустов и не увидел жертву, он останавливается и начинает принюхиваться. Но если попытаться от него убежать, он сразу бросится в погоню, пожало плечами сала. Ты откуда, знаешь, удивлённо спросил араб. Мой отец был из клана звероловов. До того, как мама увела меня из клана в племя, мы жили с ним. Он много знал о животных из этого леса, спокойно пояснила девушка. Вы знали об этом, повернулся араб к помнищим. Да, просто ответила Кара. «И ничего не спросили у неё, удивился он. "Но не сочли это знание достаточно важным", нехотя ответила Кара. "А по-моему, вы просто кучка глупцов", резко проговорил араб. "Знать, что в племени есть человек, который хорошо знает повадки животных, и даже не пытаться использовать это знание просто глупо. Запомните, никакое знание не может быть неважным, тем более в такой ситуации, как ваша". "Я знаю", решительно ответила Кара. Я всё тоже поняла, так что не стоит тратить время на презрение и злость. Давай лучше займёмся делом. Каким? не понял араб. Нужно снять шкуру с туши. Хорошо выделанный кожу раката прочная как железо. И чем же вы собираетесь сдирать её? прачно спросил араб, мысленно представляя себе долгие часы грязной работы. Не беспокойся, ты уже сделал своё дело, остальное предоставь женщинам. От тебя потребуется помощь только когда нужно будет перевернуть тушу. усмехнулась Кара, делая женщинам знак начинать разделку. Уже через полчаса половина туши была ободрана, и женщины подозвали его. Мрачно глядя в огромную тушу, араб срубил толстую ветвь и, используя её как рычаг, принялся переворачивать тело на другой бок. Ещё через полчаса огромная шкура была свёрнута в тюк и подвешена на дереве подальше от падальщиков. Взяв пару камней, Кара ловкими ударами выбил из челюсти монстра десяток зубов. Араб поразился, как ловко это было проделано. Приложив камень поменьше к челюсти, она одним резким ударом выбивала выбранный зуб и, отложив её в сторону, принималась за следующий. Когти раката тоже были извлечены. Араб в очередной раз поразился, как женщина умудрились за час ободрать тушу огромного зверя при помощи только деревянных ножей. Ловко орудуя своими примитивными орудиями, они подрезали шкуру и стягивали её с туши. Убедившись, что с этим делом они справляются без него, Арап отправился помогать Люку распрягать босков. Когда тушье было покончено, женщины тщательно смыли кровь с рук и ножей и быстро перекинувшись несколькими взглядами, дружно поднялись. "Нам пора", тихо сказала Кара, бросив взгляд на вечернее небо. Не определенно пожав плечами, Арап отдал саль мечи и топоры, закинув на плечо лук, спокойно ответил: "Я готов". Хорошо, кивнула в ответ помнищи, сделав приглашающий жест, медленно направилась в сторону водопада. Быстро оглянувшись, Ара ободряюще кивнула стоящим и решительно зашагал следом за женщинами. Как оказалось, рядом с водопадом начиналась узенькая едва заметная тропа, которая, извиваясь, вела куда-то в скалы. Женщины уверенно шли по ней, даже не оглядываясь. У него сложилось стойкое убеждение, что они даже не сомневаются в том, что он последует за ними. Криво усмехнувшись этой мыслью, он прибавил ходу и, догнав последнюю из вереницы помнивших, подстроился под её шаг. Неожиданно помнившие начали одна за другой исчезать с тропы, словно растворяясь в воздухе. Не следил он за их действиями, никогда бы не понял, куда они подевались. Только подойдя вплотную к месту, где они исчезали, он понял, что женщина одна за другой ныряли в узкую расщелину в скалах, круто изгибавшуюся сразу за входом и тянувшуюся метров 10. Развернувшись боком, чтобы не застрять в этой щели, он быстро пробрался вперёд, стараясь не опустить из виду спину своей провожатой. Неожиданно расщелина кончилась, и он буквально вывалился на открытое пространство. Большая квадратная площадка была выложена молочно-белым камнем. Быстро осмотревшись, Ара отметил про себя отвесные скалы вокруг площадки и геометрически ровные грани этого квадрата. Каждая сторона была около 10 м в длину. В середине площадки стоял испалинский трон из того же белого камня, а в дальнем углу было странное сооружение, отдалённо напоминавшее бассейн. Неожиданно он понял, что минерал, которым был выложен пол, из которого неизвестный каменотёс и вырубил трон, тот же самый, что и камень, который отправил его в это измерение. Моментально насторожившись, араб медленно прошёлся по площадке, и попытался почувствовать течения энергетических потоков. Но если в своём мире он легко уловил течение всех пяти стихий, то здесь их было только четыре. Стихии воды звучало очень слабо, словно отзываясь на его зов откуда-то из толщи скал. Что ты делаешь? моментально вскинул Искар. Тот камень, что отправил меня сюда, был таким же, тихо ответил Араб. Всё верно, с улыбкой кивнула Кара. Именно сюда и был прислан первый спаситель племени много веков назад, но с тех пор многое изменилось. Здесь должен протекать ручей, неожиданно для себя произнёс Арап. Откуда ты знаешь? с любопытством спросила одна из помнивших. Если здесь появится вода, то это место станет пересечением всех пяти стихий. Так было там, тихо ответил он. Здесь когда-то был ручей, задумчиво ответила Кара. Но случилось так, что земля закочалась, и огромный валун, упав со скалы, перекрыл русло. Ручей изменил своё течение. И наше священное место, где всё наше племя находило покой, мудрость и излечивалось от болезней, стало просто храмом обретения посвящения. Мы утратили силу, данную нам богами. Богами? удивлённо переспросила Раб. Вы верите в богов? За всё время пребывания в племени он ни разу не слышал, чтобы пастухи обращались за помощью к богам или служили какие-то малебны. Недоуменно посмотрев на Карон, он перевёл взгляд на стоящих рядом женщин. Уловив его недоумение, старейшина вздохнула и безнадёжно махнув рукой ответила: "Я всё время забываю, что ты чужеземец. Но сейчас не время говорить о богах. Сейчас ты должен пройти посвящение. Всё остальное неважно". "А чем так важно посвящение?" тут же спросил он. "Получив способность слышать и понимать нас на расстоянии, ты сможешь победить в этой войне. Никто, кроме тебя, не сможет победить крагов. Это дано только тебе". Распрячь ставь свои вопросы, отложи оружие и приготовься. Нам пора начинать, решительно скомандовала Кара, бросив быстрый взгляд на темнеющий небосвод. Отложив лук и колчан, он снял пояс с ножом и, сделав глубокий вдох, вопросительно посмотрел на старейшую. "Садись", коротко сказала она, указав рукой на трон. Молча подчинившись, Ара опустился на твёрдое каменное сиденье, нагревшееся дневного солнца, и, устроившись поудобнее, положил руки на подлокотники. Хорошо, тихо сказала Кары, обойдя вокруг трона по часовой стрелке, встала прямо напротив него. Глаза женщины оказались на одном уровне с его глазами. Чуть улыбнувшись, она медленно шагнула вперёд и, опёршись ладонями в подлокотники, прошептала: "Смотри мне в глаза, о посвящённый. Этот дар не даётся кому попало. Его нужно не просто получить из наших рук, а ещё и заслужить. Но заслужить не делами, а помыслами". Открой свои мысли, дай мне прочесть их. Дай убедиться, что в них нет места злобе и подлости, только тогда я смогу открыть тебе двери в наш мир. Её голос, тихий и завораживающий, шелестел как шум дождя, навевая покой и дрёму. Слушай её, араб сосредоточенно смотрел в поблёкшие от старости глаза старейшины. Первобытный гипноз мелькнул где-то на краю его сознания. И неожиданно он словно провалился в глубокий колодец. Всё его существо вопило и требовало немедленного освобождения от этого наваждения, но Кара продолжала что-то на шёпот, проникая всё глубже и глубже в его сознание. Сквозь тихий шелест её слов и упорное давление на сознание он почувствовал, как чьи-то сухие и сильные ладони сжали его виски. В лоб сразу над бровями упёрлось что-то острое, и голову пронзила резкая боль, которая вскоре сменилась неожиданным онеметворением. Его лицо, а точнее лоб, смазали чем-то прохладным и приятно пахнущим, и сжимавшие голову руки исчезли. В ту же минуту он словно прозрел. Огромное количество запахов, звуков, оттенков обрушилось на его сознание с такой силой, что всё, что он видел глазами, перестало существовать. Вздрогнув, он попытался закрыть уши руками, но его мягко удержали, и чей-то голос тихо сказал: "Не надо. Ты слышишь это не ушами, это открылся твой третий глаз. Не шевелись". Сейчас я закрою тебя от всех этих звуков. Он не успел открыть рот, чтобы сказать, что понял говорившую, как все звуки словно разом отключили. Медленно открыв глаза, Ара пообвёл взглядом площадку, и разочарованно вздохнул. Все краски разом померкли, а мозг словно погрузился в вату. Что со мной? потерянно спросил он, стоящий перед троном Кары. Ты прозрел, чужеземец, улыбнулся в ответ старуха. Заставил ты меня повозиться. Впервые раз такое, чтобы одного парня в пятером отолеть не могли. Сели он, одобрительно проворчала она. Что значит отолеть? Насторожился араб. Нам нужно было заставить тебя отречься от мира, на некоторое время забыть о нём. Обычно это делают две-три женщины из помнивших, но в этот раз мы все вместе еле с тобой справились. Ещё немного и твой дух просто выбросил бы нас, пришлось поторопиться и причинить тебе боль. Вспомнив про резкий укол над бровями, он непроизвольно коснулся немного содняющего места, почувствовав жжение, посвященный отдёрнул руку и с удивлением увидел свои окровавленные пальцы. "Не беспокойся", улыбнулась Кар, заметив его вопросительный взгляд. "Через несколько дней всё заживёт так, что даже следа не останется. Ты только руками голову не трогай". "Почему я слышу всё как будто из-под воды", спросила Раб. "Я закрыл тебя" Ты ещё не научился скрывать свои мысли и закрываться от чужих. Если оставить тебя незащищённым, то твой дух может и не выдержать. Ты сойдёшь с ума. Сойду с ума, переспросил араб. Я услышал это выражение, когда входил в твои мысли. Ты подумал, кажется, я схожу с ума. И как мне закрыться от чужих мыслей? мрачно спросил араб. Представь, что в твоей голове есть двери, все чужие мысли входят через неё. Закрой эту дверь. Тот, кто захочет войти, постучится, и ты будешь знать, что он хочет говорить именно с тобой. Попробуй, с улыбкой предложила помнище. Прикрыв глаза, он постарался представить себе свой мозг со стороны и после короткого размышления решил установить воображаемую дверь именно там, где болело больше всего. Вообразив дверь, он решительно захлопнул её, и удивлённая Кара громко охнула. Что случилось, спросил он? Я, конечно, знал, что ты силён, но чтобы вот так с первого раза посвящённый мог закрывать себя это впервые. Значит, что у меня получилось, спросила Раб. Не то слово, принёк, покачал головой Каран. Ты не просто закрылся, а словно трубил от себя все мои мысли. Попробуй приоткрыть эту дверь, но не полностью, а чуть-чуть. Так, словно хочешь заглянуть в щёлку. Владифиоччома на говорит: "Араб снова представил ту же самую дверь, но с маленьким смотровым окошком посередине". Мысленно отворив это окошко, он вздрогнул и зажмурился ещё сильнее. На его несчастную голову обрушился целый водопад звуков и красок. "Не нужно открывать свои мысли так резко", сочувственно посоветовал Кара. "Делай это медленно, чтобы твой дух успел схвыкнуться с силой, которая входит в него". Кивнув в ответ, он прикрыла кошка в своей двери и тут же почувствовала облегчение. Теперь он мог почти спокойно воспринимать направленные на него мысли, и даже слышать их так, словно говорил с людьми, как обычно. Хорошо, Ар. Очень хорошо, весь Вар смеялась Кара. Ты быстро учишься. Я в тебе не ошиблась. Теперь отдохни, и с рассветом можно будет отправляться обратно. Мы устроимся начлег прямо здесь, в храме, удивился Ар. Да, и ты останешься сидеть там, где сидишь. На эту ночь это место твоё, решительно ответила Кара. "Как скажешь", пожал он плечами, устроившись поудобнее, закрыл глаза. За прошедший вечер и ночь он устал от впечатлений так, что готов был проспать несколько дней кряду. Но стоило ему закрыть глаза, как его возбуждённое сознание принялось рисовать ему различные картины из возможного будущего. Решив отвлечься, он сосредоточился и попытался дотянуться до стихии воды. Внезапно ему стало очень интересно, как глубоко может залегать ручей и можно ли его вернуть в старое русло. На этот раз всё прошло намного проще. Стоило ему только потянуться к воде, как он тут же услышал ответ. Сила водной стихии откликнулась на его призыв, наполняя тело покоем и прохладой и остужая возбуждённый мозг. Что ты делаешь? Неожиданно услышал он ментальный вопрос помнищей. Пытаюсь понять, можно ли вернуть ручье в старое русло, ответил он, стараясь думать медленно и раздельно. "Не так громко, паренёк, звонко рассмеялась Кара. В мозгу араба это прозвучало как звон весеннего ручья. И не нужно думать так старательно, ты же не с боском разговариваешь. Просто думай о том, что хочешь сказать, говорино только мысленно". "Я попробую", ответил он, стараясь не напрягаться. "Вот так уже намного лучше", усмехнулась Кара. "А твоему у меня получается?", спросил он с затаённой надеждой. И даже очень. Скажу честно, мне даже не верится, что всё так легко получилось. Я думал, нам придётся долго прятать твой дух, чтобы приучать тебя к мыслям речи постепенно. А ты ведёшь себя так, словно всю жизнь этому учился. А теперь отдохни, скоро рассвет. Мы пробыли здесь почти всю ночь, растерял Сараб. Да, для тебя время пролетело незаметно, усмехнулась Кара. Её голос звучал в его голове как звон ручья. Так могла бы говорить молоденькая девушка на еву. звонок весело с явной лукавинкой удивлённый таким несоответствием араб не удержался от вопроса Кара а какой ты была в молодости неожиданно для себя спросил он Ах чужеземец весело расхохоталась старейши Не поверишь но весёлая я была и ласковая за мной все парни в племени бегали но с чего ты вдруг такой старый коряга заинтересовался Голос твой звучит совсем по-другому не знаю я кто со мной говорит решил бы что это молоденькая девушка смущённо ответил он Ах вот оно что, рассмеялась Кара. Это да, в мысле речи голос человека звучит совсем по-другому. И от чего это зависит, с интересом спросил араб. От многого, вздохнула в ответ Кара. От характера человека, от его умения пользоваться мыслеречью, от его настроения, даже от того, кем он себя ощущает, стариком или молодым. Интересно, задумчиво протянул он. Значит, если я захочу кого-то обмануть, мне достаточно будет с кем-то поссориться, и он меня не узнает по голосу? Нет, резко ответил старейший. Обмануть в мысли речи намного сложнее, чем в обычном разговоре. Ведь ты слышишь не только мысли и чувства собеседника. Как же это? тут же задал он очередной вопрос. Ох, чуть моё сердце не отдохнуть мне сегодня, усмехнулся в ответ Кара. Прости, просто очень много вопросов сразу появилось, извинился он. Ничего, поренёк, ты просто не спеши их задавать. Всё само откроется со временем. Ты лишь слушай советы и старайся делать так, как говорят. Ну только помни, наша молодёжь любит подшучивать над новичками. Не принимай всё на веру. Если что, спрашивай меня или Чина. Как тебе понимать, насторожился Араб. Что значит подшучивать? Не обижайся, старейший, но я ведь могу не понять шутки, разозлившись, бедно делать. Расскажи, как они шутят. Парни начинают изображать тарга или другого зверя, а девчонки начинают всякие глупости воображать. Ничего такого, за что стоило бы их наказывать. Это же просто шутки, мысль лобнулась Кара. Ладно, обречённо вздохнула Раб. Будем надеяться, что мне удастся закрыться от них. Ну попробуй, лукаво усмехнулась Кара. Ладно, пренёк, давай-ка отдохнём. Старый, я уже чтобы всю ночь болтать, сил почти не осталось. Прости, старейший, что беспокою своими вопросами. Отдыхай, а я постараюсь как следует познакомиться со своими новыми способностями, ответила Араб, переключая своё внимание на текущий в глубине скалы ручей. сново потянувшись к стихии воды, он моментально услышал ответ, и окунувшись в этот прохладный поток энергии, медленно направил своё сознание вдоль течения ручья. Это было странно и удивительно красиво. Словно там, в толще камня, в полной темноте, он мог увидеть всё, мимо чего протекал ручей своими глазами. Неожиданно плавное течение застопорилось и, упёршись в огромный валун, резко свернуло в сторону, обрушившись глубоко вниз. Удержав своё сознание от падения в этот водопад, Он снова потянулся и попытался вызвать стихию земли. На этот раз всё пошло намного сложнее. Земля отзывалась на зов не спеша, а так словно никуда не торопилась. В ответ на свой зов он услышал глухой рокот далёкого вулкана, плеск раскалённой лавы и грохот смещающихся камней. Он не знал, чего именно хотел добиться и кого хотел услышать, но его тело неожиданно налилось огромной, просто неимоверной силой. Сделав глубокий вдох, араб начал сплетать потоки сил. Воду, землю, воздух, не хватало только огня. Неожиданному в голову пришла странная мысль. Раскалённая лава. Ведь это же детища огня и земли. Потянувшись, он коснулся мыслью раскалённого потока и едва сумел удержать крик. Огонь пронёсся по его нервам словно разряд электричества. С трудом справившись со своими эмоциями, он принялся вплетать поток энергии огня в уже готовое плетение и, убедившись, что всё получается, радостно рассмеялся. Перед его мысльным взором предстал толстый канат, которым он тщательно обвил перекрывший русло валун. Даже не вспоминая о рычагах, а о законе Архимеда по поводу точки опоры, он плавно сдвинул валун в сторону, перекрыв новое русло. Тоже минуторучье, радостно журча, помчался куда-то вверх. Быстро распустив плетенье, арау постремился следом за потоком, в надежде увидеть, куда именно направляется вода. Неожиданно земля под ногами задрожала. Араб понял, что сейчас произойдёт что-то, что вызовет переполох среди помнивших. Открыв глаза, он быстро огляделся, недолго думая, в полный голос крикнул: "Просыпайтесь! Сейчас из земли ударит вода. Соберитесь все в одном месте". "Что случилось? А с чего это ты вздумал вопить во весь голос среди ночи? И какая вода должна ударить?" удивлённо спросила Кара, приподнимаясь на своём ложе из шкур. "Ручей пробил себе путь по старому руслу. Я не знаю, откуда он появится". быстро ответила Ра, поглядывая по сторонам. Раздался гул, и камень под ногами заметно завибрировал. Затем в дальнем углу площадки что-то громко треснуло, и из стены полетели мелкие камни. Следом за ними потекла вода, грязная, смешанная с песком, но это была вода. Ручей быстро заполнил небольшой бассейн, располагавшийся прямо под отверстием в стене, и весело журча побежал куда-то в сторону, исчезая в расщелине. Облегчённо вздохнув, Ара поднял голову и долгим взглядом посмотрел в светлеющее небо. "Свитает", тихо произнёс он, никому не обращаясь. "Свитает", ответила ему Кара, подходя к трону, и немного помолчав, тихо добавила: "Я не знаю, как и что ты сделал, но вернув храм воду, ты вернул нам надежду и силы. Спасибо тебе, Ар. Это было благое дело. Недаром я так билась за твоё посвящение". "Тебе спасибо, старейшая. Ваш дар бесценен". Главное научиться правильно им пользоваться, а с крагами мы разберёмся. Теперь разберёмся, улыбнулся в ответ араб. Я знаю, у тебя всё получится. Я это видела, устало кивнул Кар, тяжело оперевшись на подлокотник трона. Отдохни, старейший. Скоро нам придётся отправиться в обратный путь. Не держит меня старые ноги, тихо пожаловался Кар. Совсем развалины стала, а мне ещё моих девчонок обучить нужно. Чему обучить? тоже спросил он. Видеть, помнить, знать. Мы, помнившие, не просто знаем, кто с кем живёт и от кого сколько детей родилось. Мы ведь дух клана храним. Не станет помнивших не станет и порядка в племени. Чин он ведь только общими делами занимается, а мы должны в сердце каждому заглянуть, мысли услышать. Трудно это объяснить, но думаю, ты понял. Я понял, старейшина. кивнула Раб. Легко поднявшись с трона, он осторожно усадил старейшину на своё место и, отступив на пару шагов, прикрыл глаза. Быстро сплетя потоки всех пяти стихий, он направил их в грудь женщине, постаравшись сделать так, чтобы это не было ударом. Сплетённый из потоков канат обвился вокруг сухого тела старухи и, чуть померцав, плавно слился с ней. Охнув от неожиданности, Кара вскинула голову и удивлённо посмотрела на замершего перед ней араба. Что ты сделал? Спросила она с изрядной долей испуга в голосе. "Влил в тебя немного сил". Улыбнулся в ответ Ара, подкрывая глаза. "Ничего себе немного", удивлённо покрутила головой Кара. «Да "Я себе так уже лет 20 не чувствовала, наверное, с тех пор, как своего первого внука на руки взяла. Эх, пореньёг, жаль, что молодости не вернуть. Мы бы с тобой таких дел наделали", воскликнула она, лихо тряхнув седой головой. "Ничего, старейшая, и сейчас можем наделать", рассмеялся он в ответ. Это верно, но учти, теперь я тебя из племени не выпущу, пока твоего потомства не дождусь, решительно предупредила она. "Зачем?" растерялся араб. "А зачем, что от тебя дети должны быть не просто сильные и здоровые, ещё и с огромным даром. Этот дар я от тебя получу, даже если мне придётся всех девок тебе в фургон загонять, как коров на дойку". "Ну не знаю," развёл руками араб. "У них ведь наверняка свои планы есть, да и парни ваши этому не обрадуются". Не беспокойся. После набега крагов в племени вдов почти в два раза больше, чем пастухов, а нам племя поднимать нужно. Подкосили нас краги, сильно подкосили, а свежая кровь это спасение богов. И ты решила из меня БК производитель сделать. Неожиданно насупился раб. Не привык я, чтобы мои дети без отцовщины по земле болтались. Не злись, сурово ответила Кара. Будься эта история в старом стойбище до нападения. Я и сама бы ещё подумала, стоит ли это делать. А я сейчас не о себе, а о племени пекусь. Про беззатсовщина ты хорошо сказал, но сейчас время другое. Сам говорил, что перемены настали. Или для тебя слова о благе племени пустой звук? Даже не знаю, смущённо ответил араб. Просто не готов я к такому повороту событий, не думал я о таком. Это и не должен был об этом думать, решить надо звалась Кара. Для этого есть мы, помнящие. Давай договоримся с тобой через Земец, что по этому поводу мы спорить не будем. Просто сделай, как я говорю, а остальное оставь мне. И за детей не беспокойся, это мои внуки будут. В каком смысле? Окончательно пешлараб. В таком, к тебе девчонки только из рода помнящих приходить будут. Такой дар, как растить, хранить и лелеять, очень нужен. Знаешь, я ведь только теперь поняла, почему тот камень тебя сюда прислал. И почему же шагнул к ней Арап, разом позабыв про все свои сомнения. В тот раз, когда к нам война прислали, он ведь нас слышите, научил. Именно от него кланы помнивших пошли. А теперь, после твоего появления, должны появиться не просто помнищи, а помнившие воины. Ну ты, по-моему, загнула, сомнение протянул Арап. Нет, парень, я и вправду так думаю, уверенно ответила Кара. Ты воин, это несомненно. И умеешь ты то, чего никто из нас и не представляет. Мы тоже многое умеем. А значит, если наша кровь сольётся, то дети будут уметь и то, и другое. Но ведь одного наследования знаний мало. Детей ещё кто-то должен будет научить, как правильно использовать эту силу, с сомнением ответил он. Научим, уверенно ответила Кара, переводя взгляд на небосвод, вздохнула. Пора собираться. Надеюсь, наша молодёжь сумела свои шкуры сберечь. Хочется на это надеяться, мрачно отозвался Араб. А кликнув женщин, топтавшихся у бассейна, Кара велела им собираться. Скорее все шестеро неспеша направились обратно к озеру.